Глава 57 В сокрушенном одиночестве Кэлен брела на северо-восток. Она начала спрашивать себя, а зачем ей, собственно, беспокоиться? Какой был смысл бороться за свою жизнь, если не могло быть никакого будущего? Что за жизнь может быть без своего собственного мнения в мире, где будут править фанатичные верования имперского ордена? Люди, которые определили свое существование, ненавистно избавляясь от тех, кто хотел жить и достигнуть чего-то для себя. Они не собирались создавать или совершенствовать чего бы то ни было. Им просто хотелось убивать каждого, кто занимался этим. Будто разрушая плодотворные достижения, Они могли отменить реальность и жить жизнью, сотканной из одних пожеланий. Все те, кто строил свое существование на этой жгучей ненависти к другим, душили всю радость в жизни, а походу и подавляли само существование жизни как таковой. Было бы легко просто сдаться. Никого бы это не заботило, никто не знал бы. Но это заботило бы ее, она знала бы. Реальность есть реальность. Это была единственная жизнь, которая у нее когда-либо будет. В конце концов, эта драгоценная жизнь была всем, что она имела, да и каждой вообще. Это было до того, как Самюэль решил, как он будет жить своей жизнью, и он сделал свой выбор. Это было не менее верно и для нее. Она должна была максимально использовать то, что она имела в жизни даже если ее выбор был ограничен, и даже если эта самая жизнь должна была быть короткой. Она шла не дольше часа, когда до нее начал доноситься отдаленный топот несущихся галопом копыт. Она остановилась, когда увидела, как лошади появились из-за полоски деревьев впереди. Они приближались прямо к ней. Она оглядела долину, которую она пересекала. В мрачном свете свинцового неба Она видела, что деревья, покрывающие предгорье с каждой стороны, были слишком далеко, чтобы она могла укрыться за ними. Трава, давно ставшая бурой, поскольку приближалась зима, была приплющена ветрами и непогодой. Укрыться было негде. Кроме того, похоже, что ее могли заметить. Даже если и нет, то с той скоростью, с какой приближались лошади, они скоро нагнали бы ее. И нет никакой надежды перебежать линию их поля зрения и остаться незамеченной. Она бросила сидельную сумку на землю. Слабый ветер откинул ее волосы назад на плечи. Когда она схватила ножны меча в левую руку, ее единственным выбором было стоять и бороться. Но тут она поняла, что она была невидима для большинства. Она почти вслух засмеялась от облегчения. Это был один из тех редких моментов, когда она была благодарна за то, что была невидимой. Она стояла на своей позиции, стараясь быть незаметной, надеясь на то, что наездники не увидят ее и просто проедут мимо и уйдут. Но в глубине сознания она помнила, как Сэмюэль говорил ей, что Джеган пошлет людей за ними. У Джегана были солдаты, которые могли видеть ее. Если это были они, то ей надо будет сражаться». На всякий случай она оставила меч в ножнах, если наездники, которые смогут видеть ее, не проявят враждебность. Она хотела начинать сражение только в крайнем случае, если не будет иного выбора. Она знала, что сможет вынуть меч мгновенно в случае необходимости. У нее было еще два ножа, но она знала, что может обращаться и с мечом. Она не знала, где она научилась, но она знала, что хорошо владеет мечом. Она вспомнила, как видела сражение Ричарда с клинком в руках. Она вспомнила свои размышления в то время о том, что это напоминало ей что-то из того, каким способом она сама вела сражение клинком. Ей стало интересно, мог ли Ричард, ее муж, быть тем, кто научил ее так владеть мечом. Спустя какое-то время она заметила, что хотя лошадей было три, лишь на одной был наездник. Хорошая новость. Это выравнивает шансы. Когда скакавшие галопом лошади приблизились к ней, Кэлен, узнав наездника, пораженно застыла. «Ричард!» Он спрыгнул с лошади, прежде чем та, заскользив, успела остановиться. Она фыркала и вскидывала головой. Все три лошади были взмылены и разгорячены. «С тобой все в порядке?» Спросил он, меднувшись к ней. «Да!» «Ты воспользовалась своей силой». Она кивнула, не способная отвести пристальный взгляд от его серых глаз. «Как ты узнал?» «Думаю, почувствовал это». Он выглядел так, будто у него кружилась голова от волнения. «Ты себе представить не можешь, как я рад тебя видеть». Когда она пристально смотрела на него, ей было жаль, что она не могла вспомнить их прошлое. Вспомнить все, что они значили друг для друга. «Я боялась, что ты мертв». «Я не хотела оставлять тебя там. Я так боялась, что ты... что тебя убьют!» Он стоял пристально, глядя на нее, и, похоже, утратил дар речи. Она чувствовала, что, судя по внешнему представлению, в нем бурлили тысячи вещей, и все рвались наружу первыми. На Кэлен нахлынули воспоминания того, как он сражался, объявив войну, как и предвещала тогда Ники. Перед ее глазами вновь открылась картина тех его движений, когда он словно просачивался сквозь других игроков в джала, а потом и сквозь то нагармождение скотов, что рубили мечами и топорами, отчаянно пытаясь убить его. Она помнила особенность, когда клинок выглядел его неотъемлемой частью, как продолжение его рук, как подстройка его сознания. В тот день она была зачарована, наблюдая, как он, Прокладывал себе дорогу к ней. Это было все равно, что созерцать танец со смертью. Где смерти, не удавалось коснуться его. Она протянула меч. Каждое оружие нуждается в хозяине. У Ричарда пробилась теплая улыбка, словно солнечный лучик в холодный облачный день. Она согревала сердце. Какое-то время он пристально смотрел на нее, не в силах отвести взгляд. Затем осторожно взял оружие из ее рук. Наклонив голову, он продел перевязь через правое плечо так, чтобы меч расположился у левого бедра. Меч выглядел совсем естественно на нем, в отличие от того, как он смотрелся на Самуэле. «Самуэль мертв. Когда я почувствовал, что ты использовала свою силу, я так и подумал». Он положил левую ладонь на рукоять меча. «Благодарю добрых духов, он не успел ранить тебя». Он пытался, именно поэтому он мертв. Ричард кивнул. «Кэлен, я не могу объяснить все это прямо сейчас, но произошло так много того, что ты упустил самое интересное». «Интересное?» «Да», — Самиэль признался. «Он сказал мне, что мы женаты». Ричард окаменел, словно тень ужаса пробежала по его лицу. Ей думалось, что, пожалуй, он заключит ее в свои объятия и скажет ей... Как он счастлив вернуть ее обратно? Но он всего лишь стоял там и выглядел так, словно боялся даже вдохнуть. «Ну, мы хотя бы любили друг друга?» Спросила она, пытаясь подтолкнуть его. Его лицо побледнело. «Кэлен, сейчас не время говорить об этом. У нас больше неприятностей, чем ты можешь себе представить. У меня нет времени, чтобы объяснить это, но...» «Значит, этим ты хочешь сказать, что мы не любили друг друга?» Она не ожидала этого. Она даже не предполагала такого. Внезапно ей стало трудно пользоваться голосом. Она не могла понять, почему он просто стоял там, почему он не говорил ничего. Она предположила, что ему, видимо, нечего сказать. «Это было некое действо по договоренности?» Она сглотнула ком, подступивший к ее горлу. «Мать-исповедница, идущая замуж за лорда Рала, «Во имя блага их людей? Благоприятный союз? Или что-то в этом же духе?» Теперь, после града ее вопросов, Ричард выглядел более испуганным, чем Сэмюэль. Он прикусил нижнюю губу, пытаясь подыскать правильный ответ. «Да будет тебе», — сказала Кэлен. «Ты не ранишь моих чувств. Я совершенно не помню те события». «Ну так почему это произошло? Всего лишь это было удобно и выгодно?» «Кэлен, значит, между нами не было никакой любви?» «Пожалуйста, Ричард, ответь!» «Видишь ли, Кэлен, все гораздо сложнее, чем кажется. У меня есть обязательства». Именно вот так же и ответила Ники, когда Кэлен спросила, любила ли она Ричарда. Все было намного сложнее, чем кажется. У нее были обязательства. Кэлен удивилась, как она могла быть настолько слепа. «Ведь как раз Никита, кого он любит. Ты должна довериться мне». Осторожно начал он, когда ей ничего другого не оставалось, кроме как просто пристально смотреть на него. «Важные вещи под угрозой». Она кивнула и, подавляя желание расплакаться, пыталась изобразить бесстрастное лицо и спрятаться под этой маской. В тот момент она не рисковала испытывать свой голос. Она не понимала, с чего вдруг позволила своему сердцу обогнать рассудок. Она не знала, сможет ли устоять на ногах. Ричард стиснул виски, прижав указательные большой пальцы. Какое-то время он пристально смотрел на землю. «Кэлен, послушай меня. Я объясню тебе все, абсолютно все, я обещаю. Но не могу этого сделать прямо сейчас. Пожалуйста, просто доверься мне». В ней вспыхнуло желание спросить. Почему она должна доверять человеку, который женился на ней не по любви? Но в этот момент она не была уверена, что будет в состоянии воспользоваться голосом. «Пожалуйста, Кэлен», — повторил он, — «обещаю, что все объясню, как только смогу. Но прямо сейчас нам надо спешить в Тамаранг». Она прочистила горло, наконец, обладав со своим голосом. «Мы не можем идти туда», — Самиэль сказал, что там Сикс. Он кивнул, выслушав ее. «Я знаю, но я должен попасть туда». «Я не должна». Он замер, пристально глядя на нее. «Я не хочу, чтобы что-нибудь еще случилось с тобой», произнес он наконец. «Пожалуйста, тебе нужно пойти со мной. Я объясню позже, я обещаю». «И в чем смысл тянуть с объяснением?» «Потому что мы рискуем умереть, если не поспешим». Джеган собирается открыть шкатулки Одина». «Я должен попытаться остановить его». Она не купилась на это оправдание. Если бы он хотел, он давно бы ответил ей. «Я пойду с тобой, если ты ответишь на один вопрос. Ты любил меня, когда женился на мне?» Перед тем, как ответить, он пристально разглядывал ее лицо и, наконец, тихим голосом заговорил. «Для меня ты была именно тем человеком, на ком я мог жениться». Кэлен проглотила боль. Подавила плач, что стремился вырваться. Она отвернулась, не желая, чтобы он увидел ее слезы. И уставилась туда, где Самуэль хотел завладеть ею. Уже давно миновало время сумерек, когда им, наконец, пришлось остановиться. Ричард хотел продолжать путь. Но довольно лесистая, скалистая и далеко не гладкая местность вокруг них, линия горных хребтов, просто слишком предательское место, чтобы пробираться по ней в темноте. Только-только начала расти новая луна, и узкий полумесяц не изобиловал светом, который бы смог пробиться сквозь черный покров облаков. Даже тот скудный свет, который давали звезды, был скрыт густыми облаками господствовал настолько совершенный мрак, что было просто невозможно продолжать путь. Кэлен просто изнемогала от усталости, но когда Ричард разжег костер, она заметила, что его состояние было еще хуже. Она озадачилась вопросом, а спал ли он вообще в последние дни. Разведя огонь, он забросил рыболовные лески и стал запасаться достаточным количеством дров, чтобы их хватило на всю холодную ночь. Под навесом скалы у них, по крайней мере, была хоть какая-то защита от пронизывающего ветра. Кэлен постаралась как можно лучше позаботиться о лошадях и принесла им воды в холстином ведре, что оказалось среди вещей Ричарда. Когда он покончил со сбором дров, он обнаружил несколько речных форелей на их рыболовной снасти. Она решила не докучать его расспросами о них обоих и просто наблюдала, как он чистит рыбу и бросает требуху в огонь. Чтобы не привлекать внимание животных запахом. Ей было невыносимо больно от получаемых ответов. Кроме того, он уже дал ответ на самый важный вопрос. Она просто подходила ему в качестве супруги. Ей было интересно, встречался ли он хотя бы с ней до того момента, прежде чем дал согласие на этот брак. Она представила, каким это должно быть было душераздирающим событием для Ники видеть, как человек, которого она любила, «Женится на ком-то еще, совсем не по романтичным, практичным мотивам». Кэлен отринула эти мысли, что сводились к одному и тому же. «Зачем мы идем в Тамаранг?» – спросила она. Ричард оторвал взгляд от рыбы, которую он чистил и поднял глаза. Но давным давным-давно, в Великой войне, три тысячи лет назад, люди вели ту же самую битву, в которой теперь сражаемся и мы». Война, чтобы защитить себя от тех, кто хочет уничтожить волшебство и любое проявление свободы. Люди, защищаясь от этой агрессии, насоздавали множество чрезвычайно ценных магических вещей, что создавались ими протяжении многих столетий, и помещали эти вещи в место, названное «Храмом ветров». Затем, чтобы подстраховаться от того, чтобы все это не попало в руки врага, они перенесли храм в подземный мир. Они перенесли храм в мир мертвых? Ричард кивнул и выложил несколько больших листьев. Во время войны волшебники с обеих сторон наколдовали ужасные орудия, созданные заклятиями и чем-то подобным. Но часть этого оружия была слеплена из людей. Именно так и появились находцы. Они были созданы из людей, захваченных в городе Каска, предков Джиллиан. «И тогда же была создана огненная цепь?» – спросила она. «Во время той Великой Войны?» «Верно», – подтвердил он, покрывая листья слоем глины. Другие волшебники неустанно трудились над тем, чтобы противостоять вещам, что были созданы магией. Шкатулки Одина, например, были созданы во время той Великой Войны, чтобы противостоять заклинанию огненной цепи. Я помню, как сестры обсуждали это с Джеганом. «Ну так вот, в целом это весьма запутанная и сложная история». Но смысл в том, что изменник по имени Латейн вошел в храм ветров, что был спрятан глубоко в подземном мире. Он скрытно сотворил какие-то вещи, которые однажды должны будут стать основной причиной возникновения Ордена. Когда наступит время их нового расцвета, они думали, что война разгорится вновь? Всегда были и всегда будут те, кого ведет ненависть, и кто захочет в своих невзгодах обвинить тех, кто счастлив, кто творит и созидает. И каков характер был у сотворенных латейном вещей? Ричард поднял глаза. Наряду со стальным он устроил так, что сноходец однажды снова явится в мир жизни. Джаган и есть этот снаходец. Ричард закончил обертывать рыбу в листья и глину и положил небольшие свертки в тлеющие угли на краю огня. После этого люди с нашей стороны послали первого волшебника в Храм Ветров. Его звали Барах. Он был боевым магом. В свою очередь он устроил, что родится другой боевой маг и попытается остановить силы, пытающиеся вернуть человечество в эпоху мрака. Кэлен подтянула колени наверх и укуталась в свое одеяло, чтобы согреться, пока она слушала эту историю. «Ты подразумеваешь, что с того времени не было никаких боевых магов?» Ричард отрицательно покачал головой. «Я первый за почти три тысячи лет». Барах, тем не менее, сделал что-то в храме, чтобы гарантировать, что кто-то другой однажды родится, чтобы продолжить борьбу. Я тот другой. Я родился, потому что Барах побеспокоился об этом тогда. Понимая, что тот, кто должен будет родиться, ничего не будет знать о своих способностях, Барах вернулся и написал книгу с названием «Секреты силы боевого мага». Он сделал так, что его жена, Магда Сирус, которую он безумно любил, унесла эту книгу подальше и припрятала ее специально для меня. Он сделал все возможное, чтобы удостовериться в том, что никто, кроме меня, не заполучит эту книгу. Когда Магда Сирус отправилась в то путешествие, чтобы спрятать секреты силы боевого мага, Барах убил себя. Кэлен была поражена от этого известия. «Но с какой стати он так поступил? Если он любил Магду Сирус, то зачем он это сделал и оставил ее совершенно одну?» Ричард глядел на колыхающиеся языки пламени. «Мне кажется, он просто не мог больше терпеть бесчинства, боли и страданий войны, наряду с изменой и предательством, не говоря уже о впечатлениях после пребывания в подземном мире. Его глаза выглядели затравленно. Я прошел через завесу». Я могу понять, что побудило его так поступить. Кэлен уперла подбородок в колени. «После времени, проведенного в лагере Ордена, полагаю, что и я понимаю, как человек может впасть в уныние из-за всего этого». Она посмотрела на него. «Значит, тебе нужна помощь этой книги, чтобы остановить имперский Орден?» «Нужна. Я нашел ее. Но мне пришлось спрятать ее снова, когда меня повели в лагерь Ордена». «Чтобы спасти ее!» «Только не говори мне, что книга находится в Тамаранге!» Он улыбнулся. «Зачем же еще мы бы пошли туда?» Калин вздохнула. Теперь она могла понять, почему это было настолько важно. Она посмотрела в огонь, думая о барахе. «А что случилось потом с Магдой Сирус? Ты знаешь?» При помощи палки Ричард вытянул запеченную рыбу из огня. Он развернул ее и попробовал ножом. Разглядев, что все замечательное, она готова, он положил ее перед ней. Поаккуратнее, она горячая. Он вытащил другой запеченный сверток. Знаешь, Магда Сирус была убита горем. После войны им надо было добиться правды от Латейна, изменника, который предал их. Волшебник того времени, Мерит, придумал способ сделать это. Ричард какое-то время смотрел в огонь, потом он продолжил. Он создал исповедницу, чтобы узнать правду. Кэлен оторвалась от рыбы. «В самом деле, именно с того момента и появились исповедницы?» Когда он кивнул, она спросила. «Ты знаешь, кем она была?» «Магда Сирус. Она была настолько убита горем из-за смерти мужа, что она добровольно вызвалась для этого эксперимента. Это было чрезвычайно опасно, но все прошло, как было задумано». Было положено начало исповедниц. Она была первой. Со временем она влюбилась в Мерита, и они поженились. Единственное, что связывало Кэллин с ее прошлым, так это то, что она знала, что она исповедница. Теперь она узнала, откуда произошли исповедницы. Они произошли от женщины, которая потеряла мужа, которого она любила. Ричард поднял массивный кусок дерева и собирался бросить его в огонь. Но в самый последний момент он остановился и покрутил его рукой, пристально разглядывая. В итоге отложил его в сторону и бросил в огонь другие поленья. «Тебе лучше немного поспать», — сказал он, когда они закончили с ужином. «Я хочу пуститься дальше сразу, как только будет достаточно света, чтобы видеть». Кэлен могла сказать, что он был вымотан больше, чем она. И все же она могла сказать, что что-то очень глубоко беспокоило его. Потому не стала спорить. Она завернула свое одеяло и подобралась поближе к огню, чтобы оставаться в тепле. Глянув на Ричарда, она заметила, что он все еще сидит перед огнем, уставившись на полено, которое он отложил в сторону чуть раньше. Ей казалось, что он скорее должен заинтересоваться своим мечом. Сейчас, когда он наконец получил его обратно, пробуждение Кэлен было мягким и спокойным. Было приятно почувствовать, что сегодня она проснулась не как до нем раньше, с эмелем у изголовья. Она протерла глаза и нашла Ричарда, все еще сидевшего перед огнем. Вид у него был ужасный. Она даже не могла вообразить, какие мысли мелькали в его голове. С грузом обязательств на плечах. Со всеми теми людьми, жизнь которых зависела от него. «У меня есть кое-что, что я хотел бы тебе дать». Сказал он тихим голосом. И это было первое, что она услышала после того, как проснулась. Она почувствовала умиротворение. Кален села, потягиваясь минуту. Она заметила, что свет только-только зарождался на небе. Скоро им предстоит отправляться в дорогу. — Ты это о чем? — спросила она, когда свернула свое одеяло и отложила его в сторону. — Ты не обязана принимать ее, но для меня это чрезвычайно важно. «Чтобы ты приняла ее?» Он, наконец, оторвался от огня и посмотрел ей в глаза. «Я знаю, что ты не понимаешь, что с нами происходит. Или даже кто ты? Еще много меньше, что ты делаешь здесь со мной. На этом свете нет ничего такого, чего бы я не жаждал больше, чем все, абсолютно все объяснить тебе. Ты прошла через кошмар, и ты заслужила право знать все». Но я просто не могу рассказать тебе об этом прямо сейчас. Я просто прошу, чтобы ты доверяла мне». Она отвела взгляд от его глаз. Ей было невыносимо смотреть в его глаза. «А пока все это будет тянуться, я бы хотел, чтобы у тебя было кое-что». Каллен сглотнула. «Ты о чем?» Ричард повернулся на другую сторону и кое-что вытянул. В тусклом свете костра он протянул ей ее. «Это была статуэтка» похожая на ту, что была у нее прежде. Статуэтка, которую она оставила в саду жизни, когда забрала шкатулки для сестер. Это была вырезанная фигурка женщины с гордо выпрямленной спиной, гордо поднятой головой, с прижатыми по бокам стиснутыми руками. Она была воплощением духа, бросающей вызов силам, что пытались подчинить себе. Она была изваянием благородства и силы. И вот теперь пред ней предстала эта же фигурка. Самая драгоценная вещь, которая у нее была, из которой ей пришлось расстаться. Она не была той же самой, и в то же время это была она. Она помнила каждый изгиб, каждую деталь. Это была она, просто немного меньше. Она огляделась и повсюду на земле увидела деревянную стружку. Он провел ночь, вырезая ее для нее. «Ее имя — Сильное Духом», — проговорил он голосом, дорожащим от волнения. «Согласишься ли ты принять ее из моих рук?» Кэлен благоговейно сняла ее с его рук и, разородавшись, прижала к своему сердцу.